Неужели возвращается память, подумал Мир, вновь усаживаясь перед пультом управления. Приходилось ли мне раньше управлять таким кораблем? Он принялся более тщательно изучать различные панели и на этот раз заметил, что они сформированы логическими группами. Рядом с двумя рядами тумблеров, которыми он так лихо щелкнул в первом приступе супервосприятия, было указано, что они включают прогрев передатчика и позволяют стартовать на ручном управлении. Потом мир и заметил отдельный модуль с клавиатурой, маркированной как АСМН. Молясь, чтобы эта аббревиатура расшифровывалась как автоматический селектор места назначения, он набил на клавиатуре «Земля» и был мгновенно вознагражден поворотом звездного поля, доказательством того, что корабль изменил курс. В самом центре прозрачной стены замигал красный кружок. Он помечал одну из немногих крохотных областей абсолютной тьмы, И мир догадался, Солнце так далеко, что свет его не в силах проделать такое путешествие. Но через некоторое время в центре кружка появилась искорка света и начала расти. Удовлетворенный тем, что жизнь меняется к лучшему, мир продолжил изучение других модулей и скоро обнаружил один именуемый автоматическая посадка, которая избавит его от тревог о том, как безопасно посадить звездолет, Приободренный успехом и растущим чувством уверенности в своих способностях, он включил музыку. Первая запись выдала оркестровку пьесы Сибелиуса, громовые каденции которые были, очевидно, призваны создать у пассажиров настроение, соответствующее ощущению космического полета. Мир поудобнее устроился на мягких подушках, намерения у него были самые простые – отдохнуть. Теперь, когда он снова полностью уверился в будущем благоденствии, ему захотелось еще разок позволить своей душе объединиться с космосом. И, чтобы добавить визуального гарнирчика к размышлениям, он щелкнул тумблером, управляющим прозрачностью остальных стен рубки. Но, как это часто бывает с театральными жестами, порыв этот оказался серьезной ошибкой и разрушил гармонию его разума. Всего в нескольких шагах справа от него, отражая телами красные и зеленые вспышки бортовых огней, к внешней поверхности звездолета прилепились два Оскара. «Я убил их», — твердил про себя потерявший способность соображать мир. «Я выволок их в межзвездное пространство и прикончил». Страх ненадолго отпустил, но тут же вернулся, умноженный в десять раз. Загадочные существа все еще двигались. Ничуть не смущенные тем обстоятельством, что находятся в глубочайшем вакууме, Оскары небрежно держались за корпус одной рукой, другой указывая друг другу на различные звездные достопримечательности, словно туристы на прогулке. Мир окаменев смотрел на них. Время от времени кто-нибудь из Оскаров поворачивал свои рубиновые глаза в направлении мира, но похоже было, что они не видят его. Наверное, решил мир прозрачность стен одностороннее. Теперь мир в полной мере осознавал, какие именно силы ополчились против него. Жизнь его была почти непереносимо трудной, и без Оскаров, гоняющихся за ним сквозь время и пространство. И вот он узнал, что его противники — существа неуничтожимые, способные выжить в любых условиях. Мир совершенно не представлял, что же такого мог он натворить, но... Это только добавляло ему страданий. Он спрятал лицо в ладонях и всерьез задумался. Не положит ли конец этой дикой охоте, направив звездолет в какую-нибудь звезду? Это было бы быстрым, чистым решением всех его проблем. Но кристаллик обиды образовался и начал расти в центре бушевавшего в его котелке урагана. Неужели часы пробили одиннадцатый раз? «После всего, что он испытал за последний месяц, неужели позволит он двум металлизированным кретинам помешать ему узнать свое прошлое?» Он поднял голову, расправил плечи и занялся анализом сложившейся ситуации. Несомненно, в данный момент «Оскары» находились внутри поля, генерируемого передатчиком звездолета, поэтому и передвигаются в космосе вместе с ним. Райан объяснил ему, что звездолет можно считать находящимся в покое, несмотря на то, что он развивает огромную эффективную скорость. Однако Мир был совершенно уверен в том, что яростное ускорение обычного космического полета наверняка избавит его от непрошенных наездников. Цель звездолета Солнце уже ярко сверкала на переднем экране, когда Мир вновь обратил свое внимание на пульт управления. И скоро он нашел панель, проименованную как доп от дв И уверенно определил, что это набор приборов управления полетом на атомной тяге в случае отказа передатчиков. Пальцы Мира безошибочно опустились на рукоятки селектора высоты и миниатюрный штурвал. И тут он окончательно уверился в том, что управлял звездолетами в прошлой жизни и в состоянии заставить свой корабль выполнить любой маневр. Победоносно похмыкивая, он отключил передатчик, и корабль, который до этого двигался со скоростью миллион километров в секунду, остановился. Так как он не обладал инерцией, пассажиры абсолютно ничего не заметили. Быстрый взгляд подтвердил, что ничего не подозревающие Оскары спокойно держатся за корпус кончиками пальцев. Гримаса злобного веселья исказила лицо Мирра, когда он приготовился запустить корабль в режиме полного нормального ускорения. Он прикоснулся к стартовой кнопке и... Веселье его сменилось отчаянием. Он обнаружил, что не может заставить палец надавить на вогнутый диск. Какие только команды не отдавал он пальцу. Как не угрожал, тот отказывался подчиняться. «Но это же сумасшествие», — произнес он вслух, сверля палец диссидент прокурорским взглядом. «Они ведь даже не люди, они чудовища». «Многие говорят, что ты сам чудовище», — донесся до мира воображаемый ответ пальца. «Но разве тебе понравится затеряться в космосе?» «Слушай меня, костяная башка!» Не сдавался мир. «Эти монстры забавляются, скармливая раненых землян ручным коврам самолётом!» «Об этом ты знаешь только от Динкля. И, с другой стороны, когда это два зла давали при сложении добро...» «Нет, ты не можешь обречь их на такую страшную судьбу». «Ладно, ладно!» Мир бросил на слушника последний злобный взгляд и отомстил ему, засунув себе в нос. Левой рукой он включил передатчики, и корабль запрыгал к земле со скоростью несколько сот световых лет в час, а вместе с ним помчались и оскары, отражавшие массивными торсами красные и зеленые вспышки. Мир всмотрелся в передний экран и заметил, что солнце превратилось уже в сверкающий диск, И диск этот отплывает к границе красного мерцающего круга. Верный признак того, что корабль нацеливается на Землю. Время, отпущенное на решение проблемы, Оскаров истекло. Стоит кораблю приземлиться, как они тут же разнесут дверь на атомы и доберутся наконец до своей жертвы. Как бы иллюстрируя бедственное положение Мирра, в кружке мишени возник голубоватый полумесяц. Несомненно, Земля. Из-за ее плеча выглядывала верная спутница, Луна. На пульте зажегся сигнал, настойчиво рекомендующий Миру ввести координаты точки приземления в бортовой компьютер или садиться на ручном управлении. Некоторое время сбитый с толку Мир тупо вглядывался в голубые просторы родной планеты, и цвет этот родил в его мозгу сногсшибательную идею. Взяв управление на себя, он ввел корабль в атмосферу и направил к центральной части Тихого океана. Спуск прошел спокойно, и у Мирра было достаточно времени, чтобы выбрать подходящее место для разгрузки. Наконец он нашел группу маленьких атоллов, остановил корабль в воздухе примерно в сотни метров над одной из лагун и, глубоко вдохнув для успокоения нервов, отключил передатчики. Корабль начал падать, как кусок свинца. Мир отсчитал две секунды и врубил атомный двигатель. Эффект был поистине драматичным. Когда включились ускорители, корабль лязгнул, словно налетев на что-то. И мир, напряженно сидевший на самом краешке командирского кресла, рухнул на колени, стукнувшись челюстью о пульт. Ощупывая чуть не выскочившую из суставов челюсть, он глянул налево, и величайшая, непередаваемая радость поборола даже боль. Оскары исчезли. Атомные ускорители властно толкали корабль вверх, и все его сочленения громко протестовали. Мир включил передатчики, прекратив тем самым страдания стального исполина, и развернул корабль так, чтобы медленно пройти над лагуной. Поверхность ее все еще волновалась, но мир все прекрасно видел сквозь чистейшую воду. Оскары стояли на дне лагуны, на глубине примерно 10 метров. Заметив корабль, они подняли головы и, как показалось Мирру, воздели вверх угрожающие сжатые кулаки. «И вам того же самого, ребятки!» — крикнул он. «Берегитесь ржавчины!» Удовлетворив таким образом свое тщеславие, Мир поднял корабль высоко в полуденное небо и взял курс на Портербург. Вроде бы как родной его город. В кораблях старого типа навигационные трудности такого маневра могли бы оказаться непреодолимыми. Но мир просто вызвал звезд... звездолет на орбитальную высоту, заняло это всего десяток секунд, и все, запоздалое побережье Северной Америки оказалось перед ним как на ладони. Он быстро отыскал устье реки Колумбии, в средних широтах узкой республики Калифанады, простиравшейся от Мексики до Аляски, Линия Терминатора уже надвигалась с востока, и мир понял, что в Портербурге и в Форт эклси который зимний день, близится к концу. Его прошлое «Я» пребывало сейчас именно там, готовясь нести тяжкий скорбный груз на призывной пункт Легиона. И холодные как лед, невидимые пальцы прошлись по позвоночнику Мира. У него мелькнула даже мысль, что уж он-то не собирается вступать в Легион. И, следовательно, не нуждается теперь ни в каких воспоминаниях. Мудрейшим шагом будет забиться в какую-нибудь дыру, и пусть его прошлое со всеми грехами и преступлениями остается тайной. Погоняв эту мыслишку по извилинам, он в конце концов отрицательно покачал головой и резко бросил корабль вниз. Неподвластный инерционным и аэродинамическим эффектам звездолет уже через 20 секунд достиг окрестностей Портербурга. Когда на переднем экране появились серебристые кубики городских зданий, Миру пришло в голову, что теперь он виноват еще и в краше звездолета. Невероятнее всего, будет арестован. Если попытается приземлиться в любом гражданском или военном космопорте. Мгновенно изменив планы, он перелетел в Портербург километров на 40, выбрав для посадки заснеженную лужайку вблизи какого-то поселка, но скрытую от него грядой невысоких холмов. Корабль, скрипнув, приземлился, дверь рубки автоматически открылась. Мирра обдала потоком ледяного ноябрьского воздуха. Смеркалась. Он выбрался из корабля и попробовал определиться на местности. Вдоль края поля бежала второразрядного вида дорога, которая, скорее всего, вела в замеченный мирром с воздуха поселок. Не было никого, кто мог бы видеть посадку звездолета, а через несколько минут тьма прикроет и корабль, и последующие передвижения самого мира. Радуясь тому, что он наконец-то держит ситуацию под контролем, он ни на секунду не забывал о том, что должен действовать с максимальной осторожностью, не привлекать внимания, а главное, не дать развернуться прирождённому умению создавать для себя из ничего нелепейшие осложнения. Мир поднял воротник, расправил плечи и направился к дороге. «Минутку, молодой человек!» — послышался за его спиной властный женский голос. «Куда это вы собрались?» Мир застыл с приподнятой в полушаге ногой и, не веря своим ушам, медленно повернулся. Дверь в пассажирское отделение была распахнута, и в ней, почти заполняя просвет фигурой, стояла коренастая дама средних лет, Облаченное в цветастое ситцевое платье. В руке она держала соломенный зонтик. Множество полных леди, тоже средних лет, и также одетых толпились за своей предводительницей в ярко освещенном отсеке взволнованно блея. Осознав, что украденный им корабль был полон пассажиров-оспатрианцев, мир пошатнулся словно от удара по голове. «Вот видишь», — сказала одна пассажирка, проталкиваясь в проем, — «он пьян». «Я говорила тебе, что пилот пьян, я вся облилась кофе, и это он виноват». «Где мы?» — вступила в разговор третья. «Что-то это место не похоже на солнечный астероид развлечений». «Простите, простите», — бормотал мир, отступая назад. Постепенно набирая скорость, он быстро достиг ее максимума, возможного при передвижении спиной вперед, повернулся и побежал изо всех сил. Взвод Толстух следил за ним, пока не скрылся в сумерках, и только тогда женщины обменялись возмущенными взглядами. Тишина держалась несколько секунд, потом, словно по сигналу, все извлекли из сумочек ультразвуковые свистки и издали долгий, прекрасно оркестрованный вопль ярости. В пяти тысячах километрах к юго-западу, где полуденное солнце все еще изливало свою нежность на крошечный Тихоокеанский Атолл, два блистающих по золоте Супермена, нерешительно глядевшие до этого в песок, встрепенулись, и ярко-красное пламя загорелось в их глазах. Несколько секунд они прислушивались, потом повернули друг к другу головы, кивнули и бросились в море. Слишком тяжелые, чтобы плавать, Они побежали по дну океана в направлении Калифанады. Морские обитатели благоразумно уступали им дорогу.